«Но я не понимаю, как они могли это сделать», — сказала она. «Это единственное место, где они могли его спрятать», — настаивал он, перерывая содержимое в поисках наиболее вероятного предмета, в котором мог быть спрятан миниатюрный передатчик. «Это единственная вещь, которая путешествует с нами от самого Лос-Анджелеса. Мы бросили чемоданы, оставили мою машину, так что это единственное место, где можно было его спрятать. Но кому могла попасть в руки моя сумочка? Его могли установить еще пару дней назад, до того, как началось это безумие, когда вы еще не подозревали ничего, — сказал ч а р л ь Он понимал, что хватается за соломинку и старался, чтобы его голос не выдавал отчаяния, но это не очень ему удавалось. — Если мы не таскаем с собой передатчик, — думал он, — тогда как же, черт побери, им удалось так быстро выйти на нас? Как? Он огляделся по сторонам. Никаких белых фургонов не было. Пока. Джой смотрел в окно. Губы его шевелились, но он не произносил ни звука. Он выглядел совершенно изможденным. Капли дождя сквозь узкую щель в окне попали ему на лицо, но он, казалось, не замечал этого. Чарли вспомнил о своем несчастном детстве, о побоях, которые терпел от отца. Вспомнил пьяное лицо матери, в котором не было ни тени любви. Он подумал о других беспомощных детях во всем мире, которые становятся жертвами насилия, потому что еще слишком малы, чтобы дать сдачи, и новая волна гнева придала ему сил. Он взял зеленую малахитовую пудреницу, которую вместе со всем остальным вытряхнул из сумочки Кристины, открыл ее, убрал пуховку и снял слой пудры, выбросив и то, и другое в мешок для мусора, который был подвешен на щитке. Он быстро проверил у пудреницу, но ничего не нашел. Он постучал ею об руль, отчего она разбилась, и он внимательно осмотрел осколки, не обнаружив ничего подозрительного. — Если бы где-то здесь был передатчик, — сказала Кристина, — у него должен был быть мощный источник питания, верно? — Батарейка, — сказал он, разбирая футляр с помадой. Но он же не смог бы работать от такой крохотной батарейки. Уровень современной технологии позволяет и не такое. Они могут быть микроскопическими, вы не поверите. Хотя все четыре окна были слегка приоткрыты, и свежий воздух беспрепятственно поступал в салон, стекла запотели. Чарли не мог наблюдать за стоянкой. Это нервировало. Поэтому он завел машину, и, несмотря на выхлопные газы, которые просачивались в салон из поврежденного глушителя и выхлопной трубы, включил обогреватель стекол. В сумочке была ручка с золотым пером и капиллярная ручка. Чарли разобрал обе. — На какое расстояние может передавать такое устройство? — поинтересовалась Кристина. Зависит от того, насколько совершенна его конструкция. А точнее, мили на две. Всего лишь? Ну, максимум на пять. Но из Лос-Анджелеса его засечь невозможно. Нет. В ручках передатчика не оказалось. — Как же они нашли нас здесь, в Санта-Барбаре? — спросила Кристина. р а с с м а т р и в а я ее бумажник, проверяя карманный фонарик, пузырек с эскедрином и другие мелочи, он сказал, «Возможно, у них есть осведомители в полицейских управлениях, через которых они узнали, что угнанный Кадиллак обнаружен в Вентуре. Затем, должно быть, предположили, что мы двигаемся в сторону Санта-Барбары, и объявили с ь здесь». И на своих фургонах начали наугад прочесывать улицу за улицей с включенными принимающими устройствами, пока не оказались на достаточном расстоянии и не запеленговали передатчик. — Но ведь мы могли отправиться в сотню других мест, — сказала Кристина. — Я просто не понимаю, как они так быстро вышли на Санта-Барбару. — Может быть, они искали нас не только здесь, — У них могут быть специальные группы в Вентуре, Оджии и в десятке других городов. Какова вероятность обнаружить нас, прочесывая город такого размера и рассчитывая засечь сигнал передатчика? Вероятность невелика, но такое возможно. Наверное, так оно и было, потому что как иначе они могли нас обнаружить? Это ведьма. заднего сиденья, произнес Джой. «У нее есть волшебная сила, колдовские чары, что-то такое...» И он снова погрузился в угрюмое молчание, глядя на дождь за окном. Чарли был готов согласиться с наивным объяснением Джоя. Старуха отличалась нечеловеческой одержимостью, и обладала потрясающим даром преследования добычи. Естественно, никакого волшебства в этом не было. Всему есть логическое объяснение. Версия о миниатюрном передатчике выглядела наиболее убедительно. Но будь это передатчик или что-либо другое, им было необходимо приложить весь свой интеллект и здравый смысл, чтобы найти ответ. В противном случае им никогда не оторваться, от этой старой суки с ее фанатиками. Стекла очистились. Белых фургонов на стоянке не было. Чарли проверил все содержимое сумочки, но так и не нашел электронного устройства, которое, по его мнению, наверняка было там спрятано. Тогда стал прощупывать саму сумку в надежде найти что-то под подкладкой. По-моему, нам пора трогаться, нервничала Кристина. Одну м и н у т у сказал Чарли, разрывая пилкой для ногтей крепкие швы на ручке сумки. Меня уже тошнит от выхлопных газов, сказала она. Откройте пошире окно. Внутри ручек не н а ш е л ничего, кроме ватной прокладки. Никакого передатчика, сказала она. И в с е же дело должно быть именно в этом. н е с л нет в сумочке, то где же? — Где-то, — мрачно произнес он. — Вы же сами сказали, что он должен быть в сумочке. Я ошибся. — Где-то еще? Он задумался, но мысль о белых фургонах не давала сосредоточиться. — Нам надо ехать, — настаивала Кристина. — Я знаю. Он снял машину с ручного тормоза, переключил скорость и, подняв с т о л б р ы з г тронулся с места. — Куда теперь? — спросила Кристина. — Не знаю. Глава сорок ш е с т а Некоторое время они бесцельно кружили по Санта-Барбаре и соседнему городку Монте-Сито, держась в стороне от крупных автомагистрали, переезжая из одного спального района в другой, с одной единственной целью не останавливаться. то здесь, то там, на перекрестках, в местах соединения водостоков образовались настоящие озера, из-за которых проехать было сложно, а иногда и совсем невозможно. С деревьев капало, они стояли мокрые, с оттяжелевшими от сырости ветками. Из-за дождя и т у м а н н ы й хмари все дома, независимо от стиля и цвета, казались одинаково серыми и грязными. Кристина боялась, что Чарли... не представляет себе, как выбраться из создавшегося положения. Более того, что у него не осталось и надежды. Он был неразговорчив, вел машину, не произнося ни звука, мрачно глядя на залитые дождем улицы. Только теперь она окончательно осознала, насколько привыкла полагаться на его хорошее настроение, на его оптимизм и непоколебимую уверенность в себе. Она держалась только благодаря ему. Никогда она не думала, что будет способна сказать такое о мужчине, каком бы то ни было, но сейчас должна была признать, без Чарли она просто пропала бы. Джой говорил только тогда, когда к нему обращались, но сказать ему было особенно нечего, и голос его звучал отстраненно, точно у призрака. Таким же вялым и апатичным был Чубакка.